Глава вторая. Группа линчала последовала за молодым лейтенантом и вскоре добралась до центра базы выживших. Первоначально это была просторная площадь, но в данный момент она была вся заставлена огромным часом палаток, в которых ютились выжившие. Здесь были беременные женщины, старики и дети, которые входили в группу наиболее подверженных риску заражения. В тот момент, когда лейтенант привел их в лагерь, Все учившиеся здесь люди подняли голову с беспокойством посмотрели на них. Пустя некоторое время к лагерю подъехал военный джип, из него выпрыгнул тучный прапорщик. Представ перед новой группой выживших, мужчина вбел всех взглядом и закричал. «Это лагерь, в котором вы будете жить. Каждый день солдаты будут приносить вам еду, но те, кто старше 12 и младше 60, должны вносить свою лепту в развитие лагеря». Каждому из вас будет предоставлена работа, а если не хотите работать, то будете голодать. казав это, прапорщик ухмыльнулся. У вас есть два варианта. Первый – вступить в армию убивать монстров. Второй – если у вас нет яиц и вы боитесь смерти, то вам будет предоставлена безопасная работа на базе. Я не хочу вступать в армию. Этих монстров невозможно убить. Пробромотал двадцатилетний парень, после чего спросил уже обычным голосом. «А что за работа на базе?» Прапорщик бросил на него презрительный взгляд, после чего убнулся приходя через ворота базы, ты, должно быть, уже видел строящуюся стену. Для её постройки нам нужно много рабочей силы». «Вы хотите, чтобы мы все стали строителями?» – удивлённо переспросил парень. «Неужели нет никакой другой работы?» «Я студент университета. Неужели у вас нет работы, связанной с компьютерами?» «Через некоторое время сам всё поймёшь», – неоднозначно ответил мужчина. «Сегодня кто-то придёт и соберёт ваши заявления на работу. Если кто-то из вас обладает уникальной специализацией, то вам предоставит подходящую работу. Конечно, если вы были лишь студентом университета». то вам придется или строить стену, или отправляться за пределы базы и стать монстров. Получив такой ответ, молодой человек больше ничего не говорил, так как понял, что прапорщик точно не шутил. Разобравшись с этим вопросом, прапорщик стал намного серьезнее. Теперь те, кто решил вступить в армию, шаг вперед. Практически все выжившие хранили молчание. Никто не хотел вступать в армию, так как они разделяли мысли того молодого человека. Эти монстры невероятно сильные, и убить их было практически невозможно. Зачем было становиться обычным пушечным мясом, если они могут провести достаточно мирную жизнь в пределах базы? Прапорщик нахмурился еще сильнее и уже собирался что-то сказать, как вдруг увидел, что из шеренги вышел молодой парень с белоснежной кожей. Такой идеальной кожей должны были обладать только девушки – но солдат чувствовал, что вышедший человек был парнем. Сразу же за Линчао вышли Черная Луна, Лин Ши Ю, Ю и Ю Тянь. Остальные выжившие ошеломленно смотрели на них, так как не ожидали, что среди них будет так много молодых людей, которые захотят вступить в армию. Более того, среди них было три девушки, и самый младший из них на вид не больше восьми лет. Они все думали одно и то же. «Маленькая девочка». «Ты хоть знаешь, что делаешь?» Удивление прапорщика продлилось недолго, и вскоре он с улыбкой на лице посмотрел на Линш Ю. «Младшая сестра, меня радует, что ты хочешь вступить в армию, по крайней мере, ты лучше, чем все эти мягкие яйца. Однако, ты все еще слишком молода, и тебе будет лучше остаться в живом районе. Военные обязаны заботиться о таких прекрасных детях, как ты». Если у тебя будет недостаточно пищи, то просто найди меня, и я помогу тебе. Линш Ю неловко обернулась и посмотрела на брата. Немного подумав, Линча обратился к солдату. Не могли бы вы помочь мне встретиться с Чушаном? Я его друг. Такая просьба сильно удивила прапорщика, и он пристально посмотрел на парня. Ты знаешь генерала Чу? Это... «Независимо от того, что ты говоришь правду или ложь, сейчас очень неспокойное время, поэтому так просто нельзя встретиться с ним. Даже если ты его друг, ты вряд ли сможешь пробиться к нему на прием». Ленчао ошеломленно вздохнул. Он не ожидал, что Чушан так быстро пройдет весь путь от капитана до генерала. Немного помолчав, он перевел взгляд на сестру. «Для начала, останься в живом районе». «А после того, как я встречусь с Чушаном, я переведу тебя к нам». «Хорошо», — соглашаясь со словами брата, кивнула Лин Ши Разобравшись с девочкой, прапорщик обвел взглядом остальных, выживших и закричал. «Кто-нибудь еще?» Спустя лишь мгновение, из шеренги вышел крупный мужчина средних лет и закричал. «Я хочу вступить в армию! Я точно убью этих монстров я отомщу за свою дочь!» Праборщик удовлетворенно кивнул и, посмотрев на добровольцев, сказал «Следуйте за мной!» Линчао и остальные забрались в грузовик и их отвезли на другую базу, которая располагалась в большой торговой зоне. Вывеска супермаркета была снята и вместо нее красовалась надпись «Пункт регистрации». За регистрацию отвечала чернокожая женщина, находящаяся в звании лейтенанта. Увидев всех добровольцев, Она передала им анкеты, в которых нужно было указать свое имя, пол, возраст, предыдущее место работы и так далее Имя – Линчао. Пол – мужской. Возраст – 20 лет. Предыдущее место работы – студент колледжа. Таланты – длинноствольное ружье. После того, как Линчао закончил заполнять свою собственную анкету, Он обернулся и посмотрел на Фан Сянюй и Ефэй. Черная луна указала в качестве своих талантов стрельбу и владение саблей. Фан Сянюй лишь думал о том, как не привлечь к себе внимание и указала стратегия. Однако Лин Чао больше всех удивил Ю Циань. Он написал «Спать». Увидев анкету Ю Цианя, Лин Чао чуть не упал. Собрав все анкеты, женщина быстро посмотрела и, увидев их форму, Она резко нахмурилась. «Кто такой Юцянь?» «Я». Юцянь вышел вперед. Лейтенант бросила на него холодный взгляд и сказала. «Ты думаешь, что это игра? Указанная тобой специальность хороша лишь в казармах. Ты ведь хочешь прожить немного дольше? Если да, то будь честным и укажи то, что умеешь лучше всего!» Юцянь задумчиво погладил свой подбородок и спустя несколько секунд ответил. «Есть?» Женщина покачала головой и отложила анкеты в сторону. «Ладно. Теперь перейдем к тестированию вашей физической силы. Ся лалю, передаю их тебе». Молодый солдат, вышел вперед и посмотрев на группу выживших, сказал. «Следуйте за мной!» Прямо за пунктом регистрации находилась просторная площадка с большим количеством военной техники и марширующими солдатами. Здесь мы проведем проверку вашего зрения, силы, скорости, выносливости и других аспектов физического состояния вашего тела. В соответствии с продемонстрированными вами навыками, мы распределим вас в разные военные лагеря. Военные лагеря разделены на 4 уровня – A, B, C и D. В казармах уровня A тренируются лучшие войны. B – уровень предназначен для элиты. А уровень C – для солдат чуть лучше обычных. Казармы уровня D – предназначенный для тренировок обычных солдат. Я надеюсь, что в процессе проверки вы выложитесь по максимуму, так как чем лучше тренировочный лагерь, в котором вы поведете, тем лучшее обращение вы получите». Линчао также прекрасно осознавал, что чем лучше казарма, тем больше шансов на выживание. «Тренировочные базы делятся только на эти четыре уровня?» – с любопытством спросил Юйцань. молодой солдат покачал головой и ответил. Также существуют казармы уровня S. По слухам, солдаты в этих угерях супер-люди. Сила, скорость, выносливость и остальные показатели их тела сильно превосходят возможности обычного человека. Они легко могут убить тигров или других опасных животных. Если вы хотите поступить в тренировочный лагерь уровня S, то вы должны продемонстрировать силу удара как минимум на уровне 200 кг. Более того, это лишь одно из требований, которое вы должны выполнить для зачисления.